Театр. В начале XIX века основное место в репертуаре драматического театра занимала трагедия, построенная по законам классицизма. С большим успехом шли трагедии В. А. Озерова, написанные на историческом материале. Создаются немало пьес и в комедийном жанре, развивавших идейно-художественные принципы Д. И. Фонвизина ярким представителем сатирической комедии был и А. Крылов. Страница 497. После поражения восстания 14 декабря 1825 года правительство установило жесткий контроль над театром. Лучшие произведения 20-40 годов не могли увидеть свет рампы или искажались цензурой. В репертуаре 30-х, 40-ых годов господствующие положения занимали переводные мелодрамы и водевили, привлекавшие в основном внимание купечества, мещанства, разночинцев. На русской сцене в это время выступало немало выдающихся артистов, стремившихся к исполнению героических образов, сильных личностей, обличавших общество деспотизма и насилия, корыстолюбия и лжи. К числу принадлежали актер-трагик П.С. Мачалов. Исполнение им роли Гамлета в обстановке реакции 30 годов стало крупнейшим событием в художественной жизни русского театра. В образе Чацкого он воплотил драму людей декабристского поколения. Впечатляла зрителей сценическая манера игры актера Александринского театра в Петербурге В.А. Каратыгина, царицей русской сцены, называли выдающуюся трагическую актрису Е.С. Семенову. Крупным событием общественно-культурной жизни России тридцатых годов стала постановка пьесы Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» в Петербурге. В «Ревизоре», писал Гоголь, «Я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости и одним разом посмеяться над всеми». В 40 годы, как драматург выступил Тургенев, его пьесы заложили основу нового жанра лирико-психологической драмы. Реалистическая и демократическая тенденция в развитии русского театра настойчиво пробивают себе дорогу и в начале сороковых годов становятся ведущими. Это отразилось и на манере актерского исполнения. Выдающимся актерам, теоретикам и педагогом Основоположником реализма на русской сцене стал М.С. Щепкин 1788-1863 годы. Выступая реформатором актерского мастерства, он отвергал старую школу и манеру исполнения, боролся с театральными штампами и схематизмом, стремился придать сценическим образом жизненность, правдивый и глубокий смысл, впервые в сценическом искусстве подчеркивал социальную природу образа. Демократические устремления Щепкина обусловили его «интерес к миру простого человека, показ его духовного богатства, готовности к самопожертвованию, вызывая сочувствие и сострадание к нему». Страница 498-я. Творчество Щепкина стало основой Русской школы реалистического искусства. Его принципы были развиты актерами Александринского театра, открыт в 1832 году.